22-25 февраля. Хроника переворота. Итак, 22 февраля, по просьбе начальника штаба Верховного главнокомандующего генерала Алексеева, государь выезжает в Ставку в Могилев. Накануне от министра внутренних дел Протопопова император получает заверение в том, что ситуация в столице находится под полным контролем. Когда Николай II добирается до места назначения, Петроград уже охвачен демонстрациями. Войскам запрещено стрелять. Военный министр Беляев впал в панику от одной мысли, что трупы на Петроградской мостовой могут произвести ужасное впечатление на союзников. Ранее Беляев был кадровым дипломатом. Утром 25 февраля депутаты Думы выступают с обращением к солдатам. Призывают спасти русский парламент от царского произвола. Теперь защитники правопорядка не знают, кого защищать – царское правительство или парламент. Первые известия о волнениях в столице император получает только вечером 25 февраля. 18.08 в ставку приходит секретная телеграмма от командующего войсками Петроградского военного округа генерала Хабалова. Доношу, что 23 и 24 февраля вследствие недостатка хлеба на многих заводах возникла забастовка. Оружие войска меня употреблялось. Четыре чины полиции получили неопасные поранения. Сегодня попытки рабочих проникнуть на Невский успешно парализуются, прорвавшаяся часть разгоняется казаками. В то же время министр внутренних дел протопопов, не любивший огорчать государя, уверяет в своей телеграмме, о подавлении беспорядков. Ему вторит и начальник полиции генерал Спиридович. Не нужно сомневаться, что выступление это будет ликвидировано в самое ближайшее время. Но, несмотря на успокаивающие известия император реагирует на происходящее решительно и адекватно ситуации. В девять вечера генерал Хабалов получает приказ. «Повелеваю». Завтра же прекратить в столице беспорядки, недопустимые в тяжелое время войны с Германией и Австрией. Николай.